Глава 11 Мы ехали со скалой в машине. На этот раз он сам уселся за руль. Благо, поездка у нас в этот раз была мирная. Приехали мы на кладбище самоубийц, чтобы я снова попытался разобраться с одним вопросом. А пока что мы обсуждали утреннее событие. Сегодня утром одной группой на арендованном автобусе прибыло еще 22 человека из нашей гвардии. Ну, точнее, из бывшей гвардии моего деда. Именно это мы обсуждали, потому что пришло время для новых решений. Дело в том, что, как сказал Скала, на этот раз уже приехали абсолютно все, в ком он был заинтересован, за кого ручался и, самое главное, кто согласился туда приехать. Учитывая, что пока набиралось боевое звено нашей гвардии, здесь ты получился затык. Большинство из этих людей служило вместе со Скалой и с моим дедом. А это значит, что самому младшему из них было 38, а самому старшему – 56. Да, все они были сильными, боевыми, одаренными. Поэтому примерно до 70 лет, как я понял по этому миру, они вполне могут нормально функционировать. Ничем не отличаясь от более молодых коллег. Но большой жизненный и боевой опыт им только в плюс. Да, я знал, что в принципе человек может достигнуть, если не полного бессмертия, то сильно продлить свою жизнь. Только для этого нужно постараться. Подозреваю, что в этом мире одаренные знали какие-то секреты. Но это исходило из того, чего я нахватался в мировой сети и примерно понимал возраст некоторых сильнейших местных одаренных, которые, тем не менее, все равно пытались его всячески исказить или скрыть. Позволить гвардию, полностью состоящую из одарённых, мог себе разве что император. Всегда находились для гвардейцев дела попроще. В конце концов, никто не отменял караульную службу, ну и решение вопросов с обычными людьми. У вавилонских такие люди тоже были. Но не одарённый в 50 лет, даже если он поддерживал себя в хорошей форме, по физической кондиции будет сильно отличаться от того же, 20-летнего. того мы имели 34 проверенных одаренных бойца. Скала был тридцать м Фактически, это было три полноценных отделения, которые обычно состоят из 12 человек. Именно такой структурой гвардейцы вавилонских привыкли работать. Но, так сказать, мобилизационный ресурс моего деда полностью иссяк. Ему и за это большое спасибо». Но, кажется, эту проблему нужно решать. К слову, Скала сказал, что, возможно, удастся еще несколько человек уговорить, которые пока еще присматриваются и не настолько доверяют лично ему, ну и молодому мне. На это его возразил, что нет, мы даже не будем их рассматривать. Если они сразу не пришли, а еще чего-то ждут и думают, то пускай думают дальше. И так получилось гораздо больше, чем я ожидал». Но сейчас, значит, пришло время нанимать преданных мне людей. Да-да, уже лично мне». К слову, как сказал Скала, Лихтенштейн при всем при этом пытается пыжиться и показать себя буквально пупом Европы. Но в большинстве своем в местных родах один одаренный гвардеец приходился на десять неодаренных. А у меня, по факту, была настоящая императорская гвардия, состоящая из одних одаренных». Да, количество их слишком сильно отличалось от того же Иванова, у которого их было около пяти тысяч в собственной маленькой частной армии. Но эти люди являлись настоящими профессионалами своего дела. Сейчас задача была разобраться с тем, что есть, потому что как набирать новый народ я пока до конца не понимал. Более того, прямо сейчас мне набирать кого-то еще особо не нужно. Чтобы защитить лавку, приглядывать за кладбищем самоубийц и охранять усадьбу имеющихся людей вполне достаточно. Ну, достаточно для того, чтобы отбивать возможные диверсионные нападения. Если же, конечно, пойдут на меня настоящей войной, вот тогда будет сложно. Но думаю, что, учитывая внешнеполитическую обстановку, грызться внутри аристократы не будут. По крайней мере, прямо сейчас. Собственно, за этими разговорами мы доехали до кладбища самоубийц. Остановившись около наших производственных помещений, мы со скалой пошли дальше, в самое сердце кладбища. Я аккуратно разминировал тропинку, и мы шли след в след, пока не дошли до нужного мне места. «Я примерно представляю, зачем ты сюда меня привел», — улыбнулся скала. Вот только боюсь, что я тебе здесь не помощник. Расскажи мне, что здесь произошло. Я положил руку на огромный обломок железобетонной конструкции. Все передо мной сейчас напоминало просто груду перемешанного камня и железа. Все, что осталось от некогда могучего форта. Все было перемешано с землей очень качественно. Память камня мне показывала большой и мощный форт, снаряженный корабельными орудиями. Интересное решение. Зачем было ставить береговую батарею посередине суши, тем более рядом со столицей? Я не совсем понимал. Именно об этом я спросил Скалу. Но этот форт назывался «Возмездие» и был построен задолго до того, как окончательно сформировалась политическая карта Европы. Первые пушки вообще стреляли ядрами. — Усмехнулся Скала, оглядываясь вокруг. — Его постоянно перестраивали. А потом, когда Лихтенштейн отошел к имперцам, какому-то умнику пришло в голову взять главный калибр со списанного линкора императрица Мария и установить их здесь. Хорошее решение, как по мне, если ты встречаешь врага на подступах. Дальности стоящих здесь малышек хватало, чтобы дострелить до границы с Пруссией. Именно оттуда мы ждали удар». «Ну и немножко недостреливали до острова Венгрии. А именно с той стороны пришли мы с твоим дедом, чтобы подавить восстание. Даже несколько раз они выстрелили, пока мы не высыпали на них противобункерные бомбы. В общем, как я тебе рассказывал, повстанцы защищались яростно, с фанатичной одержимостью». «А чем это вы ее так?» – махнул я на развалины. «Это не мы», – хмыкнул Скала. «Они сами». После того, как они провели переговоры и договорились, что мы примем всех раненых и тех, кто хочет уйти добровольно, они вежливо нас предупредили отойти подальше. Но мы рванули. «Зачем им это? Они боялись, что их всех казнят?» «Да, такой вариант был», — улыбнулся Скала. «Тогдашний император-батюшка был скор на расправу и очень зол». Но в том числе он понимал, что освобожденный Лихтенштейн, внутри которого много народу поддерживало идеи повстанцев, нужно как-то задобрить. Поэтому думаю, что нет. Не всех из тех, кто остался внутри форта во время взрыва, обязательно казнили бы. Да, кто-то отсидел бы. Кого-то, возможно, даже амнистировали. Очень странно. А еще странно то, что я не могу понять... Что за защита стоит здесь на нижних уровнях? Дело в том, что взрыв уничтожил все до минус второго этажа. Дальше есть еще помещения, и они до сих пор целые. Я даже не могу туда пролезть, мне что-то мешает. Я еще не до конца понимаю, Теодор, твоих возможностей. Но если ты говоришь, что так, скорее всего, есть, то могу предложить единственное – разминировать все. Ну, тебе, конечно. Потому что туда мы не полезли именно из-за того, что наши сапёры так и не смогли это сделать. В конце концов, можем начать взрывать здесь всё, вызывая детонацию старых боеприпасов. но ну, дальше с помощью техники или опять же твоих сил потихоньку всё расчистить, чтобы добраться до нужного. План хороший. Именно так я его и представлял. Но вот, смотри внимательно. Я прищурился, и две большие глыбы камня отступили в сторону из кучи. Из-под них выбралась еще одна, потом еще одна. На глазах я как будто вкапывался в крошево бетона и металла, пока не случилось интересное. Следующий булыжник странно отозвался на мой посыл. Он немного приподнялся на поверхность и тут же рухнул обратно. Приподнялся еще раз и снова встал на место. «Видишь?» Они меня не слушаются. Примерно на глубине пяти метров стоит какое-то странное поле. «Так давай используем обычные экскаваторы, где лофта?» Пожал плечами скала. Я рассмеялся. Проблема в том, что я не могу оперировать камнем. А вот что находится ниже, вижу. А вижу я там хренову тонну очень взрывоопасных сюрпризов, которые взорвут нас к хренам. Единственное, что можно сделать... Залезть в воронки и попытаться разминировать это все вручную. Но опять же, видя, насколько там все нахреноверчено, я побоюсь кого-то туда отправлять. Собственно, я хотел тебя спросить, что было известно о тех повстанцах, которые здесь закрылись? В том-то и дело, что ничего. Вообще непонятно, кто мутил воду. Да, у них были так называемые «говорящие головы», коренные жители Лихтенштейна, которые рассказывали, как неправ наш император. И как хорошо быть свободными. Но главными были явно не они. А вот кто был главным? Ну, представляешь, добывать информацию мы умеем, и делали это хорошо. Сначала мы думали, что те люди, которые спаслись, просто не хотели нам ничего говорить. Но выяснилось, что они реально ничего не знали. На слуху было три имени. Главный, помощник и провидица. Да, именно так звали трёх людей, которые всем этим заправляли. Да, у нас были описания, даже был составлен фоторобот. Но кто они такие, какая у них история, мы понятия не имеем. Именно они командовали последней обороной. Именно они договаривались с нами о капитуляции. Именно они взорвали всё оставшееся внутри. Они были одарёнными? Скорее всего... Как-то тут среди повстанцев было множество одаренных. И много наших хороших ребят погибло, когда эти упрямцы отбивались. Почти все стихии тут присутствовали. Но я понятия не имею, какими дарами обладала именно эта троица. Так что извини, ничем не помог. Да нет, друг мой, помог. Три странных человека и очень странная магия, которую они после себя оставили. Где можно увидеть этот фоторобот? Ну, мы передали все в имперский архив, но думаю, что кое-что по старой памяти смогу раздобыть. Буду благодарен. Ладно, пошли обратно. В принципе, раз уж все равно сюда прибыл, я созвонился с ганцем который находился на очередном объекте, и спросил, что им нужно сейчас в первую очередь. Получив список стройматериалов, я заперся в ангаре и наделал брусчатки. Вообще, это была, конечно, неожиданность. Брусчатка стала хитом сезона, изюминкой моей маленькой, но гордой строительной фирмы. Дело в том, что в Адуц строили давно и перестраивали еще дольше. Материал сюда свозили со всех точек Европы и даже из империи кое-что притарабанили. Так вот, Историческая часть города была похожа с высоты птичьего полета на какой-то лоскутный ковер. Брусчатка была самых разнообразных цветов и оттенков. Но даже такой прочный материал выходил из строя и требовал ремонта. Учитывая, что ремонт производился в исторической части города, чиновники требовали именно такую же по цвету и качеству брусчатку. Как я сказал, некоторые карьеры находились за многие сотни, а то и тысячи километров. Быстро найти у местных подрядчиков им это не удавалось. А для меня поменять оттенок и структуру камня было достаточно простой задачей. Поэтому Ганс забирал все проблемные заказы, где в стоимость, понятным образом, была заложена доставка, хрен знает откуда. А учитывая, что камешки делались прямо здесь, зарабатывали мы очень-очень неплохо. В принципе, мы могли бы жить на одной брусчатке, если бы нечестолюбие Ганса и моё одобрение. Собственно, у него тоже была проблема, похожая на проблему скалы с персоналом. Однако имя «Созидателя» гремело во всём в Адуце. В офис выстроилась очередь толковых сотрудников. Ганс мог позволить себе выбирать и не брать, кого попало. Так что строительная часть моей корпорации процветала и приносила хорошие деньги». Когда я уже практически закончил, раздался звонок. Я увидел, что звонит юрист. «Да, Станислав. Какие-то проблемы с отправкой жителей?» «Нет, Теодор, все нормально. Всех посадили на поезд. Все уехали из Лихтенштейна. Я звоню по другому поводу. Я получил ответ по поводу твоего настоящего права собственности на усадьбу, ныне принадлежащую Иванову». «Ого! Вот это интересно. Слушаю внимательно». «Да». Полученный от Тундрева старый документ я показал Станиславу. Он сделал копию и отправил ее в столицу империи, в Главное управление архитектурой и землепользованием, чтобы добраться до истины. Здесь две новости, хорошая и плохая. Ну, что есть хорошее это уже хорошо. Давай с нее и начнем. Хорошая новость заключается в том, что документ подлинный. Его копия находится в имперском архиве. Я удивлен. Думал, что его оттуда изъяли и уничтожили. Но нет. Его просто задвинули куда-то подальше, надеясь, что никто и никогда не залезет в этот пыльный ящик. То есть законное владение родом Вавилонских, основанное на дарственной от самого императора, это неоспоримый факт. А в чем заключается плохая новость? Плохая заключается в том, что твой дед продал эту усадьбу Иванову. Что? Не может такого быть. Это абсолютно исключено. Но... Мне показали документы, по которым твой отец, используя доверенность, подписанную дедом, продал землю и имение Иванову. Выглядит все вполне пристойно. Так, я не понял. А зачем ему было тогда менять адрес? Почему просто нельзя было мне сказать, что извини, мол, твой дед продал мне имение? Зачем было менять адреса? Я могу только предполагать. Скорее всего, дело именно в той самой доверенности, на основании которой твой отец отдал землю Иванову. «А что конкретно с ней не так?» «Осталась только фотография ее, а оригинал в архиве отсутствует». «То есть считать магическую подпись моего деда не представляется возможным?» «Именно так», — подтвердил Станислав. «Подпись на копии вроде его. Печать не отличается от его печати. Ты же понимаешь, что, приложив небольшие усилия, все это подделывается. А что не подделывается...» Так это личные слепокауры, которые ставятся на таких важных документах. Я там поспрашивал еще немного. У меня сложилось впечатление, что твой отец немного надурил не только государство, но и самого Иванова. Герцогу нужно было сделать это быстро, и он, видимо, совершал сделку на расстоянии. А потом, когда он не получил оригинал доверенности, то немного занервничал. Подождите. Но сделка была проведена госслужащими? Была. Была. Снова ты уловил суть. Я так понимаю, что большую часть полученных денег твой отец отдал как раз этим чиновникам. Ну а как у них потом пошел разговор с Ивановым, я понятия не имею. Учитывая, что твой отец до сих пор жив, значит, к какому-то соглашению они пришли. А после этого начался как раз этот самый шахер-махер со сменой адресов. В общем, намудрили они много чего. И в принципе, мне есть над чем работать». «Какие наши перспективы?» «Ну, смотри. Я подам в суд. Со всеми проволочками он будет тянуться примерно полгода. Даже если мы выиграем, Иванов подаст апелляцию. Даже если я выиграю первую апелляцию, он подаст вторую. И в конце концов, скорее всего, добьется переноса дела в Верховный суд. Если просто идти по процедуре, это все займет не меньше пяти лет». «Нет. Это вообще мне не подходит». «Ну, я примерно так и думал. Я не рассказал тебе еще плохую новость». «А я думал, что это и есть плохая новость». «Нет. Плохая новость заключается в том, что мне передали. Информация о том, что документы достали из архива, уже слита Герцогу Иванову. У него хорошие юристы, я это признаю. Но он тоже примерно понимает всю процедуру. Но лучше всего прекращать судебные дела по причине отсутствия заявителя. То есть тебя» если ты понимаешь, о чём я». «Понимаю». «В любом случае, спасибо. Я подумаю, что делать и перезвоню вам». «Обращайся, Теодор». «И, кстати, на меня вышли жильцы ещё одного дома рядом с твоей лавкой. Тоже хотят продать дом». «Какой именно?» «Шестой. Тот, который справа от лавки Игнатовых». «По факту, я смогу окружить магазинчик того графа снова и устраивать ему весёлые приключения с двух сторон». «Договаривайся!» – кивнул я. «Принято!» Я же повернулся к скале, который невозмутимо крутил баранку. «Так, поехали, прокатимся в гости!» «Куда именно?» «Герцегу Иванову заскачем на чаёк!» «Ага!» – нахмурился скала, а в голове у него пошли подсчёты. «Думаю, минимум двенадцать человек с собой нужно взять. Снайперов надо будет расставить так, чтобы тихо!» «Мы не воевать едем, а к нему в гости!» «Сказал я ему, улыбаясь. «Открытый, посреди белого дня он не посмеет причинить нам вред». «А если он или кто-то из его людей вызовет тебя на дуэль?» «Ну тогда земля ему пухом. Погнали!» «Ну, мы и погнали!» «Заехав на территорию загородных богатых земель, мы проехали мимо ворот моей усадьбы. Стоящие на посту гвардейцы удивленно проводили нас взглядами, увидев, что мы не собираемся заезжать внутрь, но ничего не сказали» а у меня сразу зазвонил телефон. «Теодор, а можно спросить, куда ты едешь?» Я не выдержал и заржал. Скала посмотрел на меня удивленно. Я же прикрыл трубку рукой. «Женщины, такие женщины!» прокомментировал я и убрал руку. «Да вот, в гости к соседу хочу заехать». «К Иванову? Теодор, почему ты не взял с собой охрану?» Я снова закрыл трубку рукой и повернулся к скале. «Тебе там гвардейцы нужны были. Могу тебе одну помощницу предложить, очень инициативную. Вы с ней сработаетесь». скала рассмеялся поняв, о ком я говорю. «А ты знаешь, я совсем не против иметь мага земли в своей гвардии. Да таком даже наш император не мечтает». «Ага, сейчас». Я почему-то испытал небольшой приступ ревности, только подумав о том, что кто-то, даже такой хороший человек, как дядя Кирилл, сможет командовать Анастасией. «Я только чаю попить, и всё. А затем планировал к тебе подъехать. Ты наверняка что-нибудь интересненькое уже спроектировала?» «Да, Саш. Действительно, новый заказ на реставрацию оперного театра. У меня появилась идея, как восстановить старую мозаику». «Умничка!» – рассмеялся я. «Обязательно это обсудим по моему приезду». «Да, забыл сказать о реставрации. Это была вторая потенциальная по доходности статья доходов нашего Созидателя». Я пока не взял ни одного заказа, потому что работать там придется лично мне или Насте, но девушка пока еще не готова. По памяти камня восстановить прошлое гораздо проще, чем криворуким роботягам восстанавливать лепнину по нечетким размытым картинкам. И оплачивалась эта работа очень хорошо. Так что да, как раз по оперному театру, тендер на который сейчас проводился, я попросил Настю изучить этот вопрос. Мы медленно остановились перед воротами, и оттуда вышел вооруженный и очень напряженный гвардеец. «Что вам надо?» — спросил он недружелюбно. «И тебе тоже, здравствуй, боец!» — улыбнулся скала, опустив стекло, вывалив свою огромную бицуху наружу и дружелюбно улыбаясь. «Хозяин дома? Не ваше дело!» — снова сказал караульный. «Что ж ты такой борзый боец? Соседи в гости заехали!» «Теодор Вавилонский, может, ты все-таки пойдешь и доложишь по всем правилам?» Боец немного помялся, но потом понял, что немного перегнул то лет испуга, то лет неожиданности, и скрылся в караулке. Через секунду он уже вышел в сопровождение еще троих, один из которых был с нашивками сержанта. Он оказался более вежливым. «Прошу прощения, господа, Верцик Иванов готов вас принять, но вы понимаете...» «Меры безопасности. Мы должны осмотреть ваш автомобиль». «А вы нас еще и обыскивать будете?» — мило улыбнулся Скала. «Да нет. Личное оружие оставьте при себе. Холодное оружие нас особо не интересует. Но вот что-то покрупнее калибром хотелось бы изучить». «А, проблем тут нет. Порядок так порядок». «Ждите, ваше благородие», — повернулся он ко мне показательно вежливо. «Я быстро». «Машину осмотрели». «Гранатометов не нашли. Удивительно даже». «Я думал, что скала, как и Боря, с собой весь арсенал таскает. Но, видимо, выложил в этот раз». «Мы проехали внутрь, где нас встретила уже двенадцать гвардейцев». «Интересно, они каждый раз вдваиваться будут?» — хмыкнул скала. «В холле двадцать четыре, а в покое герцога уже полтос?» «Не знаю. Заодно и увидим». «Я вышел. Со мной вежливо поздоровались, и мы пошли дальше». Ну, полтос, не полтос, а два десятка гвардейцев герцога на третьем этаже, где располагались его покои, присутствовали. И вот там нас уже очень вежливо, но все же попросили сдать оружие, объяснив, что при себе можно оставить только родовое оружие. Но ну, так как родового оружия у меня еще не было, пришлось отдать всё. Скала уже хотел было возмутиться о том, что предупреждать нужно было раньше, еще на входе, но я уже плюнул на это. Тем более, что у меня ничего из оружия не было, ну, кроме ручки, к примеру, которые я вполне могу ткнуть кому-то в глаз, если мне сильно не понравится. Вот нас ввели внутрь, где в кресле сидел Герцог Иванов, а рядом с ним сидел знакомый начальник службы безопасности. А еще восемь снайперов находились в специальных нишах за портьерами, и все как один целились в нас. Приятно, что, кажется, нас уже стали принимать всерьез. «Здравствуйте, господин Вавилонский», — нейтрально вежливо поприветствовал меня Иванов. «И вам здравствуйте, ваша светлость. Я тоже решил быть вежливым». «Обычно такие визиты по звонку планируют. Вам повезло, что я находился дома, и у меня было свободное время». «Да я вообще везучий», — хмыкнул я, про себя подумав. «Да-да, повезло. Уверен, что он изнемогает от любопытства». «Не будем ходить вокруг да около», — улыбнулся я. «Можно вашу почту?» «Да, конечно», — нахмурился он, продиктовав мне буквы и цифры. Я мгновенно отправил ему нужные файлы. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Он открыл его на своем компьютере. Лицо его сразу заострилось, и взгляд превратился в очень-очень недобрый. Ведь я переслал ему дедовские документы на усадьбу и землю. Но это явно не было для него сюрпризом. Наверняка ему уже слили информацию» потому что такой была его реакция от моей наглости, что я посмел припереться к нему и вот так вот явно и быстро предъявить свои претензии. Ну а с другой стороны, не зря говорят, что лучшая защита – это нападение».